33. Я записал пару бесед о литературе, что провёл с Эрнестом Хемингуэем. Та, что состоялась на мысе Рома в ночь, когда мы ждали высадки немецких агентов, запомнилась мне лучше всего, но и разговор на Пилар в ночь его 43-летия тоже периодически вспоминается. «Был еще ещё один. Не со мной, а с доктором Эррерой Сотолонго» у бассейна на Финке. Я сидел близко и слышал их. Доктор спросил, откуда писатель знает, когда нужно закончить книгу. «С одной стороны, эта история надоела тебе до чертиков», сказал Хемингуэй. «С другой, ты не хочешь ее заканчивать. Не хочешь прощаться с теми, о ком пишешь. Не хочешь, чтобы голос в твоей голове перестал шептать на языке этой книги. Это всё равно, что хранить друга. «Да, я, кажется, понимаю», — неуверенно сказал доктор. «Помнишь, два года назад я отказывался стричься, пока не закончу, по ком звонит колокол? Да, ты ужасно выглядел с длинными волосами. Я закончил чёртову книжку 13 июля, но и в день рождения продолжал писать, добавил пару глав в качестве эпилога, Описал, как Карков с генералом Гольцем после неудавшегося наступления на Сиговию вместе едут в Мадрид. В следующей главе Андрес приходит в опустевший лагерь Пилары Пабло, видит взорванный мост над ущельем. Такая вот дрянь. Почему же, дрянь, Нестор, разве это не интересно? Это не нужно, ответил писатель, попивая Том Коллинз. Я повёз рукопись Нью-Йорк посреди самого жаркого лета от начала времён. Работал над ней в отеле Барклай, чувствовал себя как слепая сардинка на консервной фабрике и отправлял в Скрибнерс по 200 страниц в день с курьером. Густаво Дюран приходил ко мне с новой женой Бонте, и я читал ему гранки, чтобы проверить испанскую грамматику и ударение. «И как ему показалась твоя грамматика?» с юмором спросил доктор. В целом правильно, но суть в том, что моему редактору Максу нравилось всё как есть с эпилогом вместе. В обычной своей манере он говорил, что всё замечательно, а критику приберёг на потом, когда я немного остыл. В конце августа издательство попросило меня убрать сцену, где Роберт Джордан дрочит. Дрочит? Мастурбирует, занимается анонизмом, а про лишний эпилог не словечко. Однако потом, когда всё остальное было улажено, я сообразил, что Перкинс посылает мне свои обычные подсознательные импульсы. Мне очень нравятся финальные главы. Интересно же, что было дальше. Но по-настоящему Эрнест книга кончается там, где Джордан лежит на хвое в ожидании смерти, как лежал и 68 часов назад в начале первой главы. Идеальная симметрия, Эрнест, круг замыкается. «Все ясно», — сказал я, — «выкиньте две последние главы». «Значит, эпилоги писать не надо», — спросил доктор. Хемингуэй почесал бороду, глядя, как плещутся в бассейне его мальчики. «Эпилоги — дань реальной жизни, Хосе Луис. Жизнь продолжается, пока не помрешь, одно за другим. Но...» У романа своя структура, своё равновесие и замысел, который в жизни не достаёт. Роман знает, когда надо остановиться. Доктор кивнул, но я не думаю, что он понял. Решив написать эту книгу, я осознал, как прав был Хемингуэй, сказав мне на мысе Рома, что хорошая история похожа на показавшийся из воды перископ субмарины. Позже он, согласно известной цитате, говорил, что семь восьмых романа должно быть скрыто в глубине, как у айсберга. Я бы и рад изложить свою повесть таким манером, но знаю, что ничего у меня не выйдет. Не быть мне художником дзен, наносящим на холст синий мазок, чтобы изобразить ястреба. Я могу писать только так, как Хемингуэй не советовал. Прогнать все факты и подробности, как военнопленных по столице, предоставив читателю самому выбирать крупицы смысла из шлака. И вот вам эпилог, какой ни на есть. Как Хемингуэй предсказывал, Марта Гелхорн подцепила-таки Денге во время путешествия за Суринам по неизвестной реке. В Парамарибо в последний день ей отказали ноги, Попытавшись встать со стула, она упала и сломала запястье. Едва заметив это на фоне общего состояния, она замотала перелом липкой лентой и улетела из этого зелёного ада. Получив на днях телеграмму от мужа, направилась она прямиком в Вашингтон. То, что её встреча с президентом и его супругой действительно спасла Хемингуэя от мести Гувера, подтверждается приведёнными ниже документами. Тогда я о них не знал и прочёл их только недавно, 55 лет спустя, благодаря акту о свободе информации. Конфиденциальный меморандум директора ФБР Дж. Эдгара Гувера, агенту ФБР Ледди, 17 декабря 1942 года. Всю доступную вам информацию о ненадежности Эрнеста Хемингуэя как источника — следует ненавязчиво довести до сведения посла Брейдена. Предлагаю напомнить ему, что информация Хемингуэя о заправке немецких подлодок в Карибском море оказалась недостоверной. Прошу как можно раньше сообщить мне о результатах вашей беседы с Брейденом относительно Эрнеста Хемингуэя, его помощников и его деятельности. Конфиденциальный меморандум агента ФБР Д.М. Ледда, директору ФБР Эдгару Гуверу, 17 декабря 1942 года. Хемингуэй обвинялся в сочувствии коммунистам, но нам сообщили, что он категорически отрицает какие бы то ни было связи с ними или симпатии к ним. Хемингуэй, как нам сообщают, состоит в дружеских отношениях с послом Брейденом и пользуется полным его доверием. Посол Брейден, как вы помните, человек крайне импульсивный и в последнее время возымел пунктик относительно коррупции среди кубинских должностных лиц. Агент Ледди, гаванский филиал, сообщает, что Хемингуэй расширил свою деятельность. Теперь он и его осведомители информируют посольство относительно подрывной деятельности в целом. Мистер Ледди заявляет, что действия Хемингуэя очень беспокоят его – и могут принести немало вреда, если не остановить их вовремя. По сообщению мистера Лэдди, Хемингуэй проводит довольно обширные расследования среди должностных лиц, непосредственно связанных с кубинским правительством, включая начальника национальной полиции генерала Мануэля Бенитаса Вальдеса. Мистер Лэдди уверен, что кубинцы неизбежно узнают об этом расследовании, если оно продолжится, и это может иметь отрицательные последствия. Мистер Лэдди предлагает указать послу, что он, Лэдди, не проверял донесения Хемингуэя относительно коррупции в кубинском правительстве, что агенты ФБР, по его мнению, не должны вести такие расследования, поскольку они не входят в нашу юрисдикцию, что этим могут заниматься только сами кубинцы, что в случае продолжения нас выбросят с Кубы в чем были. Агент Лэдди предлагает указать послу, что крайне опасно давать полную свободу действия информатору наподобие Хемингуэя. Несмотря на то, что посол симпатизирует Хемингуэю и доверяет ему, мистер Лэдди полагает, что мог бы склонить посла полностью отказаться от услуг Хемингуэя как информатора. Мистер Лэдди хотел бы заметить послу, что Хемингуэй не просто информатор что он создаёт собственную, никому не подконтрольную следственную организацию. Конфиденциальный меморандум директора ФБР Эдгара Гувера агентом Тэмму и Лэдду, 19 декабря 1942 года. Относительно использования Эрнеста Хемингуэя послом США на Кубе. Я, разумеется, сознаю крайнюю нежелательность отношений такого рода. Улагаю, что Хемингуэй подходит для такой деятельности меньше кого бы то ни было. Он не способен судить о чем-либо трезво, в буквальном смысле, если пьет столько же, сколько несколько лет назад. Тем не менее, я не считаю, что нам следует что-то предпринимать в связи с этим, и не советую нашему представителю в Гаване говорить об этом с послом. «Посол, известный своей горячностью, непременно скажет Хемингуэю, что ФБР имеет что-то против него. Вы помните, что на моем последнем совещании с президентом мистер Рузвельт сказал, что Хемингуэй передал ему некое сообщение через их общего друга Марту Гелхорна и просит отправить кубинским властям полмиллиона долларов для приема беженцев». Я думаю, что это нас не касается, поскольку Хемингуэй ничего не докладывает непосредственно нам, а мы не имеем дела непосредственно с ним. Думаю также, что ту информацию, которая передается нам при посредстве посла, мы можем использовать с чистой совестью. Конфиденциальный меморандум агента ФБР Лэдди, гаванский филиал, директору ФБР Эдгару Гуверу. 21 апреля 1943 -го года. Сотрудник посольства предложил Хемингуэю распустить свою организацию и прекратить ее работу 1 апреля 1943 -го года. Посол принял это решение, не консультируясь с представителями ФБР в Гаване и не предупредив нас. Полный отчет о деятельности этой организации будет представлен бюро в ближайшее время. Конфиденциальный меморандум агента ФБР Ледда директору ФБР Эдгару Гуверу 27 апреля 1943 -го года. Мистер Хамингуэй был связан с различными организациями так называемого Коммунистического фронта и активно помогал республиканцам в Испании. Информация о том, что он был связан с самой коммунистической партией или был ее членом, отсутствует. Но его определенно либеральные взгляды предполагают сочувствие к коммунистической философии. В настоящее время он предположительно выполняет сверхсекретную операцию по поручению военного флота. Флот оплачивает эксплуатацию его катера, снабжает его оружием и военными картами. Расследование по Хомингуэю бюро не проводило, но его имя упоминалось в связи с другими расследованиями, и данными, поступающими от многих источников. К концу 44-го Гелхорн наконец попросила Хемингуэя дать ей развод. Она оставалась на финке весь 43-й год и до весны 44-го. Позднее он писал ей в Лондон, жалуясь, что пустая финка хуже чистилища. Когда она вернулась, их ссоры, по рассказам, стали более ожесточенными, а примирения менее убедительными. Два года Гелхорн уговаривала мужа перестать играть в войну и объявить об этом во всеуслышание, но он упорно сидел на кубе с Пилар своими друзьями и своими котами. Однако в марте 44-го он исполнил ее желание таким образом, что простить его она не смогла. Любой американский журнал охотно взял бы Эрнеста Хемингуэя в корреспонденты, но он предложил свои услуги «Кольерс». Больше одного военного корреспондента они позволить себе не могли, и Хемингуэя послали в Европу первым. Когда Гелхорн предложила поехать с ним как фрилансер, он соврал, что женщин в военный самолет не пускают, а после она узнала, что актриса Гертруда Лоуренс сидела рядом с ним весь полет. Хемингуэй вылетел в Лондон 17 мая 1944 года. Он шутил с мисс Лоуренс насчет свежих яиц, которые она везла друзьям в Англию, планировал поджарить всем оладьи на завтрак, когда они прилетят, и сердился на жену за то, что она не попрощалась со своей любимой кошкой. Марта Гелхорн отплыла с Кубы 13 мая как единственная пассажирка на везущем динамит корабле. Конвой понёс тяжёлые потери во время 12-дневного перехода через Атлантику. Друзья не слишком удивились, узнав, что эта пара разводится. Ингрид Бергман и Гэри Купер сыграли главные роли в экранизации «По ком звонит колокол», чья премьера состоялась 10 июля 1943 -го года. Фильм был очень красив как и Бергман, с короткой стрижкой. Но рецензенты и зрители заявляли, что он слишком длинный и действие идёт слишком медленно. И настоящей химии, по правде сказать, между Бергман и Купером не чувствовалось. Людям на долгие годы запомнился другой фильм, малобюджетный, с написанным наспех сценарием, где Бергман снималась, мечтая о роли в «Колоколе». Назывался он «Касабланка». Густаво Дюран приехал на Кубу и руководил хитрой конторой, пока ее с общего согласия не закрыли в апреле 43 -го года. Из-за частых размолвок с Хемингуэем и Гелхорн Дюраны переехали из гостевого домика в отель «Амбус Мундус». В середине 43 -го года Густаво стал работать офицером разведки в американском посольстве, и они с женой блистали в гаванском обществе. После войны Дюрана и посла Брейдена объявили коммунистами. Они предстали перед комиссией по антиамериканской деятельности, где Дюран заявил «Хемингуэй, вот кто настоящий левак. С Брейденом я познакомился в его доме». Спруил Брейден, обвинённый в нелояльности после стольких лет на государственной службе, тоже показал, что Хемингуэй придерживался коммунистических взглядов, а потом полетел в Гавану, чтобы попросить у него прощения. «Он сказал, что соврал, чтобы не лишиться работы», — говорил Хемингуэй доктору Эрререса Толонго. «И всячески извинялся. Похоже, искренне. Но я и простил его». Боб Джойс, связник Хемингуэя в посольстве, перешел в УСС месяцев через восемь после меня. Я видел его год спустя. Мы летели в темной Дакоте с зачерненными пробкой лицами, готовясь выпрыгнуть с парашютом в Восточной Европе. По-моему, он меня не узнал. Грегори и Патрика Хамингуев я больше не видел. Гиги, по примеру, деда стал хорошим врачом. Патрик одно время охотился на крупную дичь в Африке, потом вернулся в Штаты и стал экологом. Но в немецком Хаммельбурге. В январе 45-го года я, как ни странно, встретился с Джоном Бамби, их старшим братом. Джон Х. Хамингуэй поступил в ОСС в июле 44-го года. Три месяца спустя он спрыгнул на парашюте во Франции, в Лебуске-де-Орб, в 50 километрах к северу от Монпелье. пелье Ему дали задание учить местных партизан вылазком в тыл врага. В конце октября, когда он пошёл на разведку в долине Роны, вместе с капитаном американской армии и французским партизаном, их атаковали альпийские стрелки. Француз погиб, Бамби и капитан Джастин Грин были ранены. Австрийский офицер, командир части, вспоминал, что знал Эрнеста, Хедли и двухлетнего Бамби в Шрунсе в 25-м и отправил 21-летнего диверсанта в Эльзасский госпиталь. «Моей команде поручили организовать побег военнопленных из лагеря близ Хамильбурга. Джон Хемингуэй тоже бежал в ту ночь, но четыре дня спустя его опять взяли в плен и отправили в шталаг Люфт-3 в Нюрнберге. Его отцу сообщили, что сын пропал без вести, и Хемингуэй-старший ничего не знал о судьбе Бамби, пока того не освободили окончательно весной 1945 -го года». К тому времени он провел больше полугода в немецких лагерях, каждый из которых был хуже предыдущего. В июне 1945 -го года он улетел на Кубу, где встретился с отцом, братьями и новой отцовской женой Мэри Уэлш. Лейтенант Мальдонадо, оставшийся хромым на всю жизнь, вернулся на свою должность в полиции. За несколько лет до окончательного отъезда Хемингуэя он патрулировал в окрестностях Финки и по рассказам забил насмерть прикладом черного пса, любимую собаку писателя. В последние дни Батисты он разъезжал на Виллисе по всему острову и стрелял в кого вздумается. Как вскоре выяснилось, выбрал он не того диктатора. Революционные власти арестовали его в 59-м, судили последним из офицеров Батисты, и все были уверены, что этого убийцу повесят. На суде Мальдонадо рыдал так, что его адъютант, судимый вместе с ним, наконец сказал «Хватит ребеть, как баба, ты убивал, и я тоже». Адъютанта повесили, а Мальдонадо почему-то получил 30 лет. Люди бунтовали, требуя приговорить его к смерти, но как раз на той неделе Фидель Кастро прекратил казнить офицеров. Хемингуэй, живший ещё на Кубе, сказал своему другу, «Этот Скот умрёт от старости, хотя для страны было бы куда лучше избавиться от него насовсем». Писатель, по слухам, сам готов был пристрелить Мальдонадо. Марлен Дитрих особенно часто выступала перед американскими солдатами во время войны, потому, возможно, что была немкой. В 1943 году она открыла в Голливуде кафе для солдат, где Джи Ай могли видеть, как кинозвезды варят кофе, пекут пончики и как сама Дитрих моют посуду. В 1944 и 1945 годах она ездила с концертами за океан, где ее обожали. Главное в ней, думаю, были ноги и голос. Сексуальность окутывала ее, как аромат духов. Солдатик в виде её даже с 50 ярдов в туманную ночь понимал, что в его родном городишке таких девочек нет. Я тоже видел её однажды во Франции, но она, конечно, не заметила и не узнала меня. Я стоял в толпе военных и местных жителей, был одет как французский крестьянин и отрастил бороду. Освобождение Парижа Дитрих отметила освободив вместе с Хемингуэем РИЦ, где они пили лучшее шампанское из погребов отеля. Она всегда проявляла любовь и верность к писателю и была сражена горем, когда он покончил с собой. Уинстон Гест в последнее время как-то выпал из поля моего зрения. В год смерти Хемингуэя он владел Гест-Аэровиас, самой маленькой из трех мексиканских авиалиний. ЦРУ в ту декаду активно использовала его компанию для своих операций. Синмор Хуанду Абейтия после революции ушёл из компании американского торгового флота Worldline, вернулся в Испанию, открыл там магазин морских товаров и впоследствии умер. Григорио Фуэнтес в 1997 году отпраздновал на Кубе своё столетие. В 1960-х, когда я работал в Берлине, до меня дошли слухи о советской шпионке лет 40, завербованной из бывшей разведслужбы Рейнхарда Геллинга. Геллин во время войны был самым эффективным и компетентным из всех начальников немецких разведок. Эта женщина заинтересовала меня по многим причинам. Звали её Эльза Хальдер. И внешность у дальней родственницы покойного Эрвина Ромеля была отнюдь не арийская. Чёрные волосы, тёмные глаза, смуглая кожа. Выросла она в семье немецкого дипломата, служившего в Испании все 30-е годы. И, что самое интересное, получила бронзовую медаль по плаванию на Берлинской Олимпиаде. Её дисциплиной были заплывы на дальние расстояния. Я не старался поближе ознакомиться с её прошлым и ни разу не пересекался с ней во время оперативной работы. Рейхсфюрер Генрих Гиммлер не оставлял попыток полностью захватить власть в Третьем Рейхе. Мы в УСС не сомневались, что он хочет стать заместителем фюрера, а со временем и его преемником. От этой мысли нас пробирала дрожь, и мы всячески старались этому помешать. Весь 43-й год... Гиммлер и его подчинённые из РСХА-6 пытались дискредитировать Канариса и Абвер. В январе Гиммлер назначил начальником РСХА Эрнста Кальтенбруннера, который первым делом поставил во главе 6-го отдела полковника Вальтера Шелленберга, соавтора Гиммлера и Гейдриха по операции «Ворон». Главной задачей их обоих была ликвидация Абвера. Шанс на это предоставился им в январе 44 -го года. В результате махинации СД, агент Абвера в Стамбуле, доктор Эрих Вермерен, перебежал к англичанам. 10 февраля Великобритания с подачей Уильяма Стивенсона и Йена Флеминга официально подтвердила этот факт. Гитлер пришел в ярость и два дня спустя упразднил Абвер как независимую организацию, подчинил его РСХА и передал Гимлеру полный контроль над внешней разведкой. Канариса убрали с поста, который он занимал 9 лет. В том же 44 году, после неудавшегося покушения на Гитлера, Шелленберг лично арестовал Канариса. Тот обвинялся в том, что знал о заговоре и не предупредил фюрера. Бывшего шефа разведки увезли на мясокомбинат, где неоднократно подвешивали на мясной крюк со связанными проволокой руками. Казнь всех заговорщиков сняли на пленку – и Гитлер по вечерам постоянно пересматривал этот фильм. Канариса в числе последних осужденных казнили в апреле 45 -го года. Теодора Шлегеля арестовали сразу по возвращению в Бразилию летом 42 -го года. Дельгадо и Беккер позаботились об аресте всех агентов Абвера в Южной Америке и замене их сетью СД. В октябре того же года Шлегеля с шестью другими агентами судил бразильский трибунал национальной безопасности. Он получил 14 лет тюрьмы. Гаупштурмфюрер Йоганн Зигфрид Беккер бежал в Бразилию сразу после того, как Дельгадо убил двух немцев на мысе Рома, но избегал ареста два с половиной года и налаживал без особых успехов шпионскую сеть СД. Его арестовали в апреле 45-го, всего за несколько недель до падения Третьего рейха и самоубийства фюрера. Дже Эдгар Гувер, уже не совсем герой нации, но определённо один из её идолов, умер 2 мая 72-го года. Мне в том году исполнилось 60. Я заведовал филиалом ЦРУ в Калькутте, обыкновенный госслужащий, считающий дни до пенсии. В США я не был уже 30 лет. Когда мне среди ночи по засекреченной линии сообщили о смерти Гувера, я позвонил по другому телефону своему старому другу в Лэнгли. Тот позвонил Кроту, давно внедрённому нами в бюро. Крот отправил письмо действующему директору ФБР Патрику Грею. Письмо шло через офис генерального прокурора с пометкой «в собственные руки», чтобы его не перехватили сподвижники Гувера. Патрик Грей прочел письмо 4 мая 1972 -го года. Оно начиналось так. Как только стало известно о смерти Гувера, Клайд Толсон позвонил из директорской резиденции в штаб-квартиру ФБР, предположительно, Джеп Мору, и приказал немедленно вывести конфиденциальный архив из кабинета Гувера. К 11 утра архив перевезли в резиденцию Толсона. Неизвестно, находится ли он там до сих пор. «Мор солгал вам, сказав, что такого архива не существует. Его существование систематически утаивали от вас». Грей тут же передал письмо в лабораторию ФБР. Там смогли лишь сказать, что использовались две пишущие машинки. Адрес печатали на СМИТ короне элитного типа, само письмо — на IBM Цицеро что водяных знаков на конверте и на бумаге нет, что письмо это копия, сделанная путем прямой электростатики, а не на ксероксе. Грей потребовал объяснения от замдиректора Мора. Тот снова заявил, что никакого секретного архива нет, и Грей написал ему ⁇ Я вам верю ⁇ Мисс Генди, 54 года служившая личным секретарем Гувера, упаковала 164 секретных досье в картонные коробки. Сначала их перевезли домой к Толсону, затем в подвал дома Гуверна, 30-й Плейс, откуда они и пропали. Мой друг из Ленгли снова позвонил мне в Калькутту 21 июня. Его имя вам определённо знакомо. Он приобрел известность, вылавливая засланных в ЦРУ шпионов, причём агентов ФБР ненавидел ничуть не меньше советских. Некоторые считали его параноиком. Во времена ОСС он дружил с Биллом Донованом и много лет работал в особом отделе совместно с британцами и израильтянами, как и я. Мы оба обедали с Кимом Филби перед его бегством в Москву, и оба поклялись, что ни одного двойного агента больше не проглядим. «Они у меня», — сказал мне друг в ту ночь по секретной линии. «Все, все лежат в условленном месте». Я промолчал. После стольких лет я, если бы захотел, мог вернуться домой. «Интересные чтения», — продолжал мой друг. «Если их опубликовать, Вашингтон прежним уже не будет». «Прежним уже ничего не будет», — сказал я. «Ну, до скорого». «Да», — сказал я и осторожно положил трубку. 34 Я не поехал домой ни тогда в 72-м, ни в 77-м, когда вышел на пенсию. Теперь, 4 дня назад, я приехал. Прошло почти 56 лет с того дня, как я вылетел из Майами в Гавану для встречи с человеком по имени Эрнест Хамингуэй. Никто не планирует дожить до старости и терять друзей одного за другим, но со мной случилось именно это. Мне почти 86. В своё время я получил четыре огнестрельных ранения, пережил две автомобильных аварии и одну авиакатастрофу. Четверо суток болтался после крушения в Бенгальском заливе, неделю шёл через Гималай зимой. Повезло. Всё зависит в основном от везения. Десять месяцев назад моё везение кончилось. Мой шофёр отвёз меня в Мадрид на медосмотр, который я прохожу каждые два года. Моего доктора, выглядящего стариком в 62, каждый раз удивляют мои визиты. «Так ведь испанские врачи на дом не ходят», — отшучиваюсь я. Но в прошлом августе... У нас обошлось без шуток. Он объяснил мне всё простыми словами и добавил с искренней грустью. «Будь вы помоложе, мы попробовали бы хирургию, но в ваши 85 Я потрепал его по плечу. «Год мне дадите?» Хамингуэй как-то сказал, что у него ушёл год, чтобы написать книгу. «Боюсь, что нет, друг мой. А девять месяцев...» Я понимал, что моя книга, в отличие от Хемингуэевских, не будет детищем гения, а вот произведу ее на свет за 9 месяцев. Да, возможно. На обратном пути к себе в горы я попросил шофера остановиться у пищи бумажного магазина, чтобы купить побольше бумаги для принтера. Еще в 1961 году... Узнав о смерти Хемингуэя, я решил написать о летних месяцах 42-го, которые с ним провёл. На прошлой неделе, почти через 37 лет после этого обещания, я закончил книгу в черне. Надо бы переписать её ещё несколько раз, отшлифовать, но, боюсь, не получится. Даже приятно, что я вот так нарушаю правила. После Второй мировой я старался по мере сил приобщиться к литературе. Начал с Гомера, потом лет 10 продирался через Диккенса и Достоевского. До Хемингуэя очередь дошла только в 74-м. Я начал «По ком звонит колокол» на той неделе, когда Никсон ушел с поста президента. Я сознаю всю слабость надуманной прозы Хемингуэя, и его надуманной философии. Критики правы, говоря о его поздних книгах «За рекой в тени деревьев», к примеру, что стиль Хемингуэя становится пародией на его же стиль. Но в лучших его вещах там действительно чувствуется гений, как он говорил в ту ночь в нашем овражке на мысе Рома. «Лучше всего голос Хемингуэя, Мне слышен в его коротких рассказах. Именно там я начал различать ястреба на синей полоске неба. Там разглядел не только перископ, но и его след в гольфстриме, там ощутил запах пота внутри подлодки и ужас двух парней, готовящихся к своей роковой высадке. Если я и жалел о чем то последние 9 месяцев, так это о том, что трудно выкроить время для чтения, когда по 10-12 часов в день пишешь сам. Интересно, как настоящие писатели с этим справляются? Хемингуэй, помню, читал весь день напролёт, у бассейна, за едой, на пилар. Может, его не так поджимали сроки? Америка стала неузнаваемой. Ничего не осталось из того, что мне помнится. Я, конечно, знал об этих переменах по журналам, газетам, телевизору, CNN, по тысяче фильмов на кассетах и дисках, а в последнее время по интернету. Но страну не узнать. Я позвонил одному из немногих друзей, оставшихся у меня в управлении. Я учил его ремеслу в свои последние годы на службе, «Теперь он в высших чинах» и попросила последние услуги. Он колебался, но в конце концов «Федерал Экспресс» доставила мне пакет, потрёпанный с многочисленными штампами паспорт на другую фамилию с моей фотографией, кредитные карты, в том числе «Золотая Американ Экспресс», водительские права, карточка социального страхования и другие бумажки, включая лицензию на рыбную ловлю — в чувстве юмора моему ученику не откажешь. Впрочем, он знает о моих проблемах и наверняка уверен, что особого вреда от меня не будет. Рыболовная лицензия закончится примерно тогда же, когда и я. В Штаты я вернулся через Торонто и решил завернуть в Айдахо. Больному старикашке с единственным действующим глазом вообще-то не надо бы садиться за руль, но на американской федеральной автостраде гораздо свободнее и просторнее, чем на автобане. В Спирфише, Южная Дакота, я купил себе пистолет. Сначала они проверяли, не уголовник ли я, но я был не прочь подождать. Поездка меня утомила, а лекарство, которое я принимаю, совсем обессилило, но без него я бы эту поездку не потянул. Лекарство не одобрено ни американской контрольной службой, ни контрольными службами других стран, но работает. Оно убьет меня, если принимать его больше месяца, но это уже не важно. Продавец из оружейного магазина позвонил мне в мотель через пару дней и сказал, что можно забрать покупку. По паспорту я законопослушный гражданин, не имеющий судимости и психических заболеваний. Я выбрал Зигзауэр 38-го калибра, потому что раньше никогда им не пользовался. Он выглядит маленьким и компактным по сравнению с длинноствольными пушками моей молодости. Я уже лет 20 не держал в руках пистолет. Вчера я приехал в Кетчум. Город сильно разросся с зимы 59-го года, когда Хемингуэй купил здесь дом но дух шахтерского поселка в нем сохранился. Я нашел место, где был ресторан «Кристиана», откуда Хемингуэй спешно уехал со своими гостями, заявив, что за ним следит ФБР. Снял комнату в мотеле поблизости, купил в винном магазине подарочный набор «Чивос Ригл», бутылку и два стакана с эмблемами фирмы «Чивос». Дом, где жили Хемингуэй, стоит до сих пор, Скромное двухэтажное шале из монолитного бетона с крутыми скатами крыши. Посыпанную гравием улицу с тех пор заасфальтировали, и новые дома появились на склоне, где в те времена, наверное, только полынь не росла. Но вид отсюда всё тот же. Горные хребты на юге и севере, двойная излучина реки Бигвуд на востоке. Вечером, объехав весь город, я нашёл просёлочную дорогу, две колеи в траве. Ведёт она, насколько видно, к подножию гор. Завтра, после посещения кладбища, я поеду по ней. Во на напрокат Таурусе у меня лежит ноутбук Тошиба. Допишу последние пару страниц, сохраню их на дискете и уйду пешком в заросли. Хемингуэй... Похоронен между двумя сосенками с видом на горы Сотут. Просто дух захватывает, особенно в теплый весенний день, когда на вершинах еще лежит снег. У могилы были трое туристов, и я ждал в Таурусе, пока они не ушли. Не учел, что его могила стала местной достопримечательностью. Забыв очки, я разобрал не всю надпись на памятнике, только имя и даты рождения и смерти. Руки у меня, несмотря на тёплую погоду, застыли, и я долго сдирал целлофан с коробки, потом долго откручивал колпачок. Быть больным стариком — удовольствие ниже среднего. Наконец поставил два стакана с янтарным напитком на ровное место у памятника. Солнце превратило виски в жидкое золото. Терпеть не могу, когда в кинофильмах какой-то засранец толкает у могилы долгую речь. Вранье. Дешевка. Я и в кетчум бы не поехал, если бы мог приехать на Кубу. На Финке теперь музей. Пилар гниет на заднем дворе. Но на Кубу мне путь закрыт. Досадно умирать, зная, что Кастро тебя пережил. Надеюсь, что ненадолго. «За победу над врагом!» — сказал я и выпил первый стакан до дна. Поднял второй. «Эстамос Кападос! Эстамос Кападос, папа!»